Заключение. Уйти, чтобы вырасти. Чем дальше мы продвигаемся в своей сепарации, тем больше мы отделяемся от родителей. И это закономерно. Кому-то это делать по-прежнему трудно, а кому-то просто не хватало новых ориентиров. Как по-другому можно относиться к контакту с родителями? И если вы нашли их здесь, то моя авторская задумка удалась. Еще вчера мы напоминали себе детей, заблудившихся в темном лесу, нуждающихся во внятных советах, как оттуда выйти. Мы злились на родителей, что они вынудили нас остаться в нем, не дав достаточно ресурсов. Мы тревожились, что у нас и так ничего не получается, а тут еще никакой предсказуемости и непонятно, ради чего вообще идти дальше. Но потом, возможно, станет как в том анекдоте. Лес знаю, секс люблю. Когда наши внутренние уязвимые фигуры вернутся на свое законное место — и появится управляющая всем этим хором наше взрослое «я», мы осмотримся по сторонам и окажется, что родители уже ни при чем. И все другие люди тоже. И мы внезапно встанем на сторону зрелости. Тревога хоть и будет присутствовать, но чаще всего станет управляемой или, по крайней мере, не сдерживающей развитие и перемены. Агрессия станет другой. Уже не будет фоновой злости к родителям, вы должны были дать, но не справились. и я вам докажу, что вы плохие, а я нормальный. Останется адекватная злость на ситуации, в которых происходит столкновение с родителями. Но в связи с тем, что удастся поставить границы и взять контроль над дистанцией, то и этого станет меньше. И мы не заметим, как расстанемся с детскими идеями про родителей, за которые держались. Я могу быть с ними, если они меня безусловно любят. Во всем меня принимают, полностью меня понимают, разделяют мои взгляды и переживания, подтверждают мою ценность, верят в меня и во всем поддерживают. Окажется, что мы верили в свою фантазию об идеальном родителе, а с реальными надо как-то выстроить отношения, даже если они не такие. Повторюсь, не сразу и не со всеми. То есть все предварительные пируэты вокруг ожиданий, бесконечных попыток, вины и злости вполне нормальны. И какие-то родители вообще окажутся не готовы к контакту, основанному на учете ваших границ и компромиссах. Но я точно вам говорю, вы сможете это выдержать. Если вам есть ради чего, то вы найдете энергию для приверженности своему пути. Наш естественный путь в сепарации, слияния отделении, возвращении, или, как теперь уже можно сказать, зависимость от родителей, контрзависимость, независимость, должен в конце концов увенчаться способностью — Быть во взаимозависимости с родителями и важными для нас людьми. Взаимозависимость — это когда я хочу с тобой, но могу и без тебя, и спокойно выношу, если ты можешь, без меня. Я могу грустить об этом, скучать по тебе, и даже злиться, что не получаю то, в чем нуждаюсь. Я могу испытывать вину, если делаю тебе больно, или если я осознаю, что совершила ошибку. Я могу легко извиниться. Для меня это восстановление баланса и признание моей ошибки, а не сдача неуязвимых позиций. Я могу спокойно извиниться, если для тебя это важно, а мне важны наши отношения. В основе моего извинения не страх, что ты обижаешься и тебе плохо, а мое искреннее желание показать, что мне не все равно. Я могу оставаться без власти и контроля над нашими отношениями. Опять же, потому что знаю, я могу без тебя. Я умею выдерживать тревогу от одиночества. Мне не нужно влиять на тебя, чтобы не сталкиваться с непереносимыми для меня переживаниями. Я умею просить и брать от тебя то, что ты можешь дать мне. Я вижу твои ограничения, понимаю их, хотя могу грустить о них, обижаться и даже злиться. Но в итоге все равно признаю, что мне важны мои потребности, и если ты не можешь участвовать в них, то я могу искать тех, кто может. Ты не супермаркет, чтобы давать мне все, в чем я нуждаюсь». Я не использую тебя. Я прилагаю усилия, чтобы слышать тебя. Мне важно быть в диалоге, но я не буду брать шефство над этим или думать, что имею могущество в этом. Я чувствую и свои ограничения. Мне важно отдавать тебе из своей ресурсности, а не из перенапряжения. Я не совершаю жертв, потому что все, что я даю, по любви, желанию или моему выбору, а не из безвыходности. Я не спасаю тебя. Я вижу тебя взрослым и способным позаботиться о себе. Мне важно слышать, в чем ты нуждаешься, и опираться на свои желания и возможность помочь тебе. Меня не пугает зависимость. Есть ситуации, когда она важна, и я знаю, в чем и когда нуждаюсь в тебе. Я не убегаю в контрзависимость, не выдерживая близости. Я умею находить комфортную для себя дистанцию. Мне не нужна токсичная степень чувств, чтобы показывать, что мы вместе. Я могу ценить оттенки отношений и не мечусь между крайностями слияния и убегания. Я могу обижаться и злиться, но мне не нужны эти чувства, чтобы делать тебя виноватым, должным или обязанным мне. Это лишь мои чувства, а не сигнал для тебя. Я вижу твою свободу, и значит могу выдерживать ее последствия в виде твоих свободных выборов. Но для меня важна моя безопасность, доверие, верность, интерес и прочее. Я буду опираться на это. Твоя свобода и мои ценности — могут существовать вместе, а могут и нет. Так бывает. Текст читала Юлия Бачанова.